Глава 29. Теперь очередь за тобой, сказал вождь, обращаясь к второму пленнику, тому, что так боялся Метисов. Ответ колониста был заглушен всеобщим воблем мятежников. Муэрте! Муэрте! Смерть! Дет! Туйо! Туйо! кричали они, скрежеща зубами и грозя кулаками несчастному пленнику. Генерал! — сказал один из мулатов, выражавшийся яснее других. «Это белолицый! Он должен умереть!» С помощью усиленных жестов и криков бедному плантатору удалось, наконец, произнести несколько слов. «Нет, нет, господин генерал! Нет, братья мои! Я вовсе не белолицый! Это гнусная клевета! Я мулат, как и вы, сын негритянки, как ваши матери и сестры!» «Он лжет!» — говорили взбешенные негры. «Он из белых!» Он всегда ненавидел чернокожих и мулатов. Никогда, уверял пленник. Я ненавижу Белолицых! Я один из ваших братьев, я всегда говорил вместе с вами. Негры-повелители, а Белолицы и рабы. Нет, нет! кричала толпа. Убейте Белолицева! Убейте Белолицева! Несчастный продолжал жалобно. Я Мулат! Я один из ваших! Где доказательства? сказал холодно Биасу. — Доказательство, — отвечал тот вне себя от страха, — в том, что белые всегда меня презирали. — Это может быть и правда, — возразил Биасу, — но ты дерзкий человек. Какой-то молодой мулат с живостью обратился к колонисту. «Белолицые презирали тебя, это верно, но зато ты выказывал явное презрение к мулатам, к которым они тебя причисляли. Я слышал даже, что ты как-то раз вызвал на дуэль одного белого, который упрекнул тебя в принадлежности к нашей касте». В негодующей толпе послышался общий ропот. И еще более громкие требования его смерти покрыли оправдание колониста, который, бросая на меня искосо взгляд, полный разочарования и мольбы, повторял плача. «Это клевета. Для меня нет иной чести и иного счастья, как принадлежать к чернокожим. Я мулат!» «Если бы ты был действительно мулат, — заметил спокойно Рига, — «Ты не употреблял бы этого слова». «Увы, знаю ли я толком, что я говорю?» — продолжал колонист. «Господин предводитель, взгляните на этот черный круг на моих ногтях. Доказательство смешанной моей крови!» Биасу оттолкнул эту умоляющую руку. «Ты утверждаешь, — сказал он, — что принадлежишь к нашей касте и что никогда не отрекался от нее». «У тебя в руках есть средство доказать свои слова и спасти себя!» «Какое? Генерал, какое?» — спросил с поспешностью клонист. «Я готов!» «Вот оно!» — холодно сказал Виасу. «Возьми этот кинжал и закали им сам этих двух белых пленных!» Говоря это, он указывал на нас глазами и рукой. Колонист отступил в ужасе перед кинжалом, который Биасу протягивал ему с адской улыбкой. «Ну что же», — сказал вождь, — «ты колеблешься? Однако же это единственное средство доказать как мне, так и моей армии, что ты не белый и что ты из наших». Глаза пленника блуждали с выражением страха. Он сделал шаг к кинжалу, потом опустил руки — и остановился, поникнув головой. Все тело его тряслось, как в лихорадке. «Ну же!» — вскричал Биасу тоном нетерпения и гнева. «Я тороплюсь! Выбирай! Или убей их сам, или ты умрешь вместе с ними!» Колонист стоял неподвижно, точно окаменелый. «Прекрасно!» — сказал Биасу, оборачиваясь к неграм. «Раз он не хочет быть палачом, он будет сам казнен!» «Я вижу, что это белый. Уведите его!» Негры приготовились схватить колониста. Это движение решило его выбор между убийством другого и собственной смертью. Крайняя низость имеет также свое мужество. Он бросился на кинжал, который подавал ему Биасу, и, не давая себе времени на размышление, негодяй этот ринулся, как тигр на гражданина С, лежавшего подле меня. Тогда завязалась ужасная борьба. Неграфила развязкам учительного допроса Биасу повергла в мрачное, тупое отчаяние. Хотя он и смотрел пристально на сцену между вождем и темнокожим плантатором, но был до того поглощен страхом предстоявшей ему казни, что, казалось, не понимал смысла этой сцены. Но когда он увидал ринувшегося на него колониста, когда кинжал сверкнул над его головой, неизбежность опасности внезапно пробудила его. Он вскочил на ноги и остановил руку убийцы, воскликнув жалобным голосом. «Пощадите! Пощадите! Чего вы хотите от меня? Что я вам сделал?» «Вы должны умереть, сударь!» — отвечал тот, стараясь высвободить руку и останавливая на своей жертве растерянный взор. «Дайте мне действовать свободно, я не причиню вам боли!» «Умереть от вашей руки!» — проговорил экономист. «Но почему же? Пощадите меня! Быть может, вы злы на меня за то, что я сказал когда-то, что вы темнокожий? Но оставьте мне жизнь, и я уверяю вас, что признаю вас белым! Да, вы белый! Я всюду это объявлю, но пощадите меня!» Неграфил ошибся в выборе средства самозащиты. «Молчи! Молчи!» — вскричал в бешенстве темнокожий, страшась, как бы негры не услыхали этого заявления но тот, не слушая его, орал во всю глотку, что он белый и даже из хорошего рода. Колонист прибег к последнему средству заставить его молчать. С силой раздвинул удерживавшие его руки и вонзил свой кинжал в одежду гражданина С. Несчастный почувствовал прикосновение кончика кинжала и вцепился с яростью зубами в руку, вонзавшую в него кинжал. Изверг, негодяй!» «Ты убиваешь меня!» Он бросил взгляд на Биасу. «Защитите меня, мститель за человечество!» Но убийца сильно надавил на кинжал, и струя крови брызнула ему в лицо. Колени несчастного негрофила внезапно подогнулись, руки упали, как плети, глаза потухли. Из уст вырвался глухой стон. И он упал мертвый. Эта сцена, в которой я тоже ожидал сыграть свою роль, привела меня в оцепенение. Мститель человечества глядел не сморгнув на борьбу. Когда все было кончено, он обратился к своим перепуганным пожам. « Принесите мне еще табаку, — сказал он и принялся снова спокойно жевать его. Теперь наступила моя очередь. я взглянул на убийцу, которому предстояло стать моим палачом и мне стало его жаль. Губы его посинели, зубы стучали, он пошатывался от конвульсивной дрожи всего тела, а рука его, то и дело, поднималась машинально ко лбу, как бы для того, чтобы отереть с него кровавые следы. Я ждал той минуты, когда он довершит моей смертью заданную ему задачу. «Ну хорошо», — сказал Биасу. «Я доволен тобой, друг». Взглянув мельком на меня, он добавил, «Другого я тебе позволяю не убивать. Иди себе. Мы объявляем тебя добрым негром и назначаем тебя палачом при нашей армии.